Глава двадцать пятая. СОГ. Эпиграф. Слугу, что ты послал, опознали, обвинили в краже, а что было из имущества твоего и моего, то взяли, а слугу самого смертью казнили. Грамота сто тридцать пятая. Новгород. Случайная находка. Четырнадцатый век. Конец эпиграфа. Последние дни новгородскую администрацию трясло, как в лихорадке. Все эти усилия, не придавать события глазки, пошли прахом. История сложной эпидемии оспы, во-первых, и факт кражи уникального исторического объекта, во-вторых, все-таки просочились в СМИ и вскоре достигли столицы. Масло в огонь подлили без сомнения археологи. В плену карантина замученные прививками ученые мужи не могли молчать. Последовал звонок сверху. Глава области отрапортовал в Москву, что угроза эпидемии ликвидирована, ситуация взята под контроль. Но ему не поверили. Пришлось вылетать с докладом лично. Ну а перед отъездом губернатор, само собой, поставил на уши всех силовиков. Прокуратура и управление МВД взяли под козырек и экстренно сформировали особую следственно-оперативную группу — СОГ. Руководителем ее назначили майора юстиции Кудимова из Петербурга. «Из своих выбирать не будем. Лучше призовем варягов, подчиняясь традиции, решили новгородцы». С ленинградскими кадрами оно как-то надежнее, тем более что коллеги отзывались о Кудимове положительно, он, дескать, хоть и молодой, но шустрый, успел поработать и отец у него в генпрокуратуре. Как отнесся к своему назначению сам Кудимов, сказать сложно, так как Юрий Юрьевич никогда не демонстрировал на людях свои чувства. Человеком он был сдержанным, стрессоустойчивым, на суматоху, царившую в городе, не повелся. По телефону, который у него практически не умолкал, отвечал четко, лаконично, перед начальством не лебезил, хотя звонили ему чиновники всех рангов. На десятом звонке профессиональное чутье подсказало Кудимову, какой из аспектов предстоящего весьма запутанного дела является более приоритетным, а какой менее приоритетным. И если на самом верху интересовались кражей уникального золотого артефакта, то значит и работать следует в этом направлении. Что же касается выяснения обстоятельств смерти жителей деревни Красный Рыболов, то для начала решил Кудимов, надо бы дождаться отчета вирусологов, а уж потом делать какие-то выводы. Но вирусологи, как назло, тянули. Пока по этому вопросу не было ничего конкретного: туман, домыслы, мистика. Слухи о древнем проклятии Юрия Юрьевича, разумеется, не именовали, но такими категориями майор мыслить не привык. Подождем, пусть эксперты поработают. Словом, пробыв в городе всего несколько часов и отказавшись от предложения отобедать в соседнем ресторане, Юрий Юрьевич отбыл на место. В кабинетах еще успеем насидеться, сказал он, отлично понимая, что при нынешней конъюнктуре выезд на место не просто процессуальная необходимость, но и дополнительный плюсик в его работе. Действовать надо быстро, а потом всех повестками придется вызывать, и дело затянется. Знакомство с коллективом «СОГ» Кудимов продолжил в пути, благо времени на то было достаточно. Дорога плохая, ехать пришлось долго. Кроме того, он наметил примерный план расследования, так сказать, крупными мазками. Когда кавалькада служебных автомобилей миновала «Жевский брод» и выехала на поле перед «Красным рыболовом», Майор юстиции взял продолжительную паузу и перекрыл глаза. Трансформация в идеальную следственную машину требовала максимальной собранности и концентрации. Штаб группы решили разместить в бывшем сельсовете. Допросов предстояло много. Длинный список свидетелей был распределен между следователями. Археологов Кудимов взял на себя. Практикантов и жителей «Красного рыболова» поручил опрашивать помощникам. «И все же продолжим, Дмитрий Сергеевич. Не могли бы вы припомнить поточнее, когда в последний раз вы видели золотые артефакты?» Задал очередной вопрос Кудимов. Услышав слово «сочетание золотые артефакты», Лобов поморщился. «Юрий Юрьевич, прошу, не называйте так наши находки». Это навязшее на зубах выражение. «Как вам будет угодно. Объекты, предметы, ископаемые, с послушным равнодушием согласился следователь. Итак, когда в последний раз вы видели золотые предметы?» «Так я уже, кажется, говорил, что в последний раз видел их в субботу, под вечер, между пятью и шестью часами, перед тем, как их поместили в сейф», — объяснил Лобов. «В сейф? Простите, в несгораемый шкаф». «А кто отнес их туда? Гронская?» «Возможно, она, а может, Калашина. Точно не помню. Но с тех пор я находки больше не видел, так как уехал в Новгород». «Да-да, вы говорили, что поехали встречать дочь. А когда вернулись, вспомните, кто первым обнаружил пропажу?» Лобов нахмурился. «Кажется, мы вместе, Гронская, Архипцев и Калашина. Не могу сказать с уверенностью». К сожалению, этот момент после приезда я помню плохо отрывками. Кудимов усмехнулся. Желание Лобова выгородить своих коллег было очевидным. А кто именно подал идею хранить находки в кузове Урала? Лобов пожал плечами. «Наверное, я». «И это вы тоже не помните». «Печально, Дмитрий Сергеевич. В ваших интересах было бы помочь следствию. Вы как будто намеренно не хотите вспоминать». Кудимов скинул глаза на Лобова. «Ведь это же была Гронская, не так ли?» «Разве?» – переспросил Лобов. «Нет. Мне кажется, что вопрос хранения обсуждался коллективно. Мы все вместе долго ломали голову, где будет безопаснее держать». «Тогда почему вы не согласились на предложение перевести находки в Новгород?» Разумеется, Лобов догадался, откуда дует ветер. «Шепчук и тут успел нашептать». Однако он был слишком подавлен, чтобы попытаться что-то объяснить сидящему напротив человеку с надменным равнодушным лицом. Я уже говорил, что готов ответить за пропажу находок. «Сейчас не об ответственности речь. Почему вы не согласились?» потому что нам еще предстояло с ними работать, потому что не принято выхолащивать раскопки, найденные предметы должны оставаться на месте, в лагере. Кто же знал, что все так получится? А получилось, что не успели найти, как тут же проворонили. Звучит почти анекдотично и очень по-русски. Один сломал, другой потерял. Улыбнувшись, подытожил Кудимов но Лоба в шутку не оценил. Он увидел, как один из полицейских развернул упаковочную бумагу и принялся крутить в руках древний меч, который, по счастью, не украли, так как тяжелый, изъеденный ржавчиной предмет в сейф никто не убирал. Это ведь только в кино бывает, что древние мечи, только извлеченные из-под земли, сверкают, как зеркало. Этот же настоящий, Среди прочих металлокерамических находок хранился в камеральной лаборатории, которая вплотную примыкала к командирской палатке. Здесь и проходил допрос начальника экспедиции. Кудимов сделал это намеренно, решив ознакомиться со спецификой полевой работы. «Осторожно, пожалуйста! Этой вещи больше тысячи лет!» вскинул Солобов и хотел еще что-то сказать, но передумал. В его лагере снова хозяйничали чужие. Все опять было перевернуто вверх дном. Эпидемиологов сменили криминалисты. Они рылись в палатках, в камеральной лаборатории, на кухне, расхаживали пароскопом, прочесывали ближние лес и поле. Везде, где только возможно, снимались отпечатки пальцев. Особо тщательному осмотру был подвергнут Урал. В его кузове топталось сразу несколько человек. Следом взлома не обнаружено. Несгораемый шкаф открыли ключом. Краем уха услышал Дмитрий Сергеевич и подумал. «Значит, в первую очередь, под подозрение попадаем мы, то есть я». Кудимов же думал, что подозревать надо всех без исключения, тем более Лобова, у которого перед поездкой в Новгород было и время, и возможность открыть несгораемый шкаф и взять находки». Но каковы его мотивы? Эпиграф. А немец от себя показания отвел и обвинил Вигуя. Фрагмент грамоты, 490-й. Неревский раскоп, усадьба Б, 15 век. Конец эпиграфа. «Скажите, Наталья Львовна, — начал Кудимов, изучая взглядом сидевшую напротив него худощавую миниатюрную женщину — когда и при каких обстоятельствах была обнаружена пропажа находок. «Просто Тася», — поправила его Гронская. «Ха, почему? Так сложилось. И все-таки, почему вас все называют Тасей? Дело привычки. Вы тоже можете так ко мне обращаться. А имя Наталья мне не нравится». «Ну и когда вы обнаружили пропажу?» Это было во вторник, часов около девяти, «Незадолго до возвращения Дмитрия Сергеевича в лагерь». «Значит, Лобов не присутствовал при этом?» «Его не было. Присутствовали мы с Архипцевым, Бьорн и еще Калашина». «Нет. Давайте по порядку». В ту ночь мы с Архипцевым почти не спали. По очереди дежурили в палатке у больных студентов. Практикант Кузнецов тоже дежурил, но он бегал еще к больным в деревню. Страшная суматоха поднялась, просто паника». Поэтому мы не сразу хватились Дениса, но потом поняли, что в лагере он так и не вернулся. Пошли его искать, вскоре нашли, и его и Урал. К тому времени я уже прочла сообщение Лобова и догадалась, что к чему. Кузнецова нашли в кабине грузовика без сознания. На лице синяки садины, мы с Архипцевым стали его вытаскивать. Свантесана и Калашина боялись к нему прикоснуться и ходили кругами. «Еще вот какой момент. Это происходило на краю деревни, и у нас были основания опасаться, так сказать, народного гнева, от которого пострадал Кузнецов. Кажется, тогда Калашина заметила, что машина открыта, они с Бьерном поднялись в кузов, дверцы металлического шкафа оказались тоже незапертые. Тут Калашина закричала «Они украли чашу!» «Кто это они?» — задал вопрос Кудимов. — Наверное, она имела в виду деревенских. Гронская пожала плечами. О ней же шла речь. Тогда мы с Архипцевым тоже залезли в грузовик, чтобы убедиться. — А почему до этого момента никто не проверил сохранность находок? — Да, никто не проверил. А надо было. Теперь всем это кажется таким очевидным, но... «Кто может быть уверен, что действовал бы согласно обычной логике, окажись он в подобных обстоятельствах?» С вызовом ответила Гронская. Тогда у нас на руках были больные студенты, которые требовали круглосуточного ухода, а также аспирантка на грани истерики и до смерти перепуганный иностранец. А попутно деревенские мужики в любую минуту могли взяться за Коль и дубье, чтобы расправиться с ненавистными археологами. Нет до находок, знаете ли, договорила она. Ммм, неопределенно произнес Кудимов. Ну а по поводу ключей от несгораемого шкафа, что вы можете сказать? Они ведь хранились у вас. Гронская кивнула. И от сейфа, и от грузовика у меня хранились все ключи. А почему именно у вас, а не у Дмитрия Сергеевича? Потому что он не ключница, а начальник археологической экспедиции и очень талантливый археолог. У него много других забот, на нем вся научно-исследовательская работа. Можно ли предположить, что, будучи человеком науки, Дмитрий Сергеевич невнимателен к бытовым мелочам, что он рассеянный человек? Нет, такое предположить нельзя. У Лобова есть свои обязанности, и к ним он относится предельно внимательно. Удимов едва заметно усмехнулся. «Понимаю. Скажите, Тася, кто в последний раз относил находки в несгораемый шкаф и закрывал его?» «Калашина». Я ей дала ключи. «Сами вы присутствовали при этом?» Тася отрицательно покачала головой. «Я только видела, что она взяла сверток и пошла к машине». «Сверток?» «Все находки уже прошли первичную обработку, были разложены по пакетам» этикетированы и завернуты в один сверток, в крафт-бумагу. Калашина взяла этот сверток и отнесла в машину. Но как она закрывала сейф и закрывала ли вообще, я не видела. Кудимов, понимающе кивнул. «Скажите, Тася, почему вы предложили хранить золотые предметы именно в кузове грузовика?» «Тут, знаете ли, банковских ячеек поблизости нет». Но ведь Лобову предлагали отправить золото в город. «На частной машине! Как вы себе это представляете? До Новгорода двести пятьдесят километров! А вдруг в дороге что-то случится?» «Что ж, разумно!» — протянул Кудимов. «А про себя подумал, что это непрошибаемая Гронская лукавит и определенно что-то скрывает. И все-таки мне кажется, что были и другие причины, так ведь?» На лице Гронской появилось насмешливое выражение. «С моей точки зрения, Леонид Аркадьевич Шепчук не тот человек, которому можно доверить подобный груз. Но это лично мое мнение». «Вы полагаете, что министерский работник мог украсть эти находки?» — вскинул брови Кудимов. «Находки нет, а научное открытие — да». Видите ли, он только недавно стал работником министерства, а до этого мнил себя археологом, который так ничего никогда и не открыл. «Что ж, ваша точка зрения мне ясна», — сказал вслух Юрий Юрьевич, а про себя подумал, что в лагере археологов кипят просто-таки шекспировские страсти. И последний вопрос. Вы видели, как Калашина заворачивала золотую чашу в крафт-бумагу. То есть вы уверены, что в свертке находилась именно чаша? Нет. Маша взяла у меня ключ, потом взяла сверток и пошла к машине. Эпиграф. Отбокшая к дядюшке. Дай гривну в долг Фрагмент грамоты 67-й. Неревский раскоп 15 век. Конец эпиграфа. Севолод Иванович? Или можно просто Сева?» «Я заметил, что в полевых условиях не любят отчеств», — спросил Кудимов, и Архипцев кивнул. «Стало быть, вы тоже склоняетесь к тому, что находки похитил кто-то из жителей деревни?» Архипцев снова кивнул и погасил сигарету. Разговоры они начали на ступеньках сельсовета, потом оба прошли в специально отведенную комнату. «Ну а кто еще?» «Больше вроде некому». — продолжил Сева, садясь напротив Кудимова. — Скажите, хорошо ли вы помните тот момент, когда Калашина отнесла в сейф, то есть несгораемый шкаф находки? Это было до драки или уже после? — Ну какая там драка, скажите тоже, так мелкое недоразумение. Мужички немного расстроились, — усмехнулся Архипцев. — Что касается находок, то я твердо помню, что Маша отнесла сверток, когда мы уже вернулись. — — И все это время золотые артефакты были, так сказать, без присмотра? — насторожился Кудимов. — Нет, что вы! В палатке оставался Леонид Аркадьевич Шепчук. — А при нем, как вы думаете, ничего такого произойти не могло? — Ну что вы, как можно, чтобы Леонид Аркадьевич... Да он прямо пылинки сдувал с этой чаши. Удимов закивал, потом взял лежащий на столе паспорт Архипцева и внезапно спросил. «Всеволод, тут у вас почему-то не указана прописка». А -а, вы об этом. Понимаете, так несуразно вышло. Я из старой квартиры выписался, а в новую еще не прописался, не успел до отъезда. Жена торопила, но не получилось». «Что ж, супруга права, с документами надо поаккуратней» она собственно и нашему сотруднику на вас пожаловалась миролюбиво почти по приятельски пожурил его кудимов и добавил а ей в это время коллекторы из банка позвонили вы с женой под квартиру кредит брали не так ли причем здесь это опешил архипцев меняясь в лице а, -а, а вот к чему вы клоните вы что же значит? «Меня подозреваете? Дескать, если у него денежное затруднение, то он мог и византийскую чашу тиснуть, чтобы за квартиру расплатиться?» «Про кредит вы все выяснили?» «А то, что наша старая квартира была выставлена на продажу, но сделка сорвалась, выяснить забыли? И то, что эту чашу невозможно продать ни в одном антикварном магазине, ни на одном аукционе, тоже выяснить забыли?» «А зачем аукцион, когда есть черный рынок? Интернет. Вы же, кажется, через интернет тот наперсный крест реализовали», — возразил Кудимов. Архипцев уже открыл рот и хотел разразиться гневной тирадой, но вдруг передумал. «Какой же ты харек, Юрий Юрьевич!» — тихо произнес он после паузы. «А я вот возьму и откажусь отвечать на вопросы». Согласно статье 51 Конституции, имею право не показывать против себя. Что ж, в таком случае мне пока придется опрашивать кого-то другого. Список у меня длинный, а вы, Всеволод, не обижайтесь, работа у нас такая, подозревать и проверять. Теоретически у вас у всех была возможность похитить вазу, воспользовавшись общим замешательством. Шведского языка Кудимов, разумеется, не знал, но английским владел неплохо и нисколько не сомневался в том, что сумеет опросить свидетеля Свантесона. Но согласится ли на это сам подданный Королевство Швеции? Ведь по закону требовался переводчик, желательно носитель языка, а в идеале сотрудник их консульства. Кстати, в этой связи Юрий Юрьевич успел выяснить один любопытный фактик, правда, пока не знал, куда его приспособить. Оказалось, что в шведском консульстве Петербурга работает некая Карина Свантесон, родная сестра археолога, при знакомстве с которым Кудимов не применил передать от нее привет. В ответ швед как будто напрягся. Впрочем, может, следователю только показалось, и все же кое-что в поведении иностранца было странным. «Во-первых, пресловутая портативная станция спутниковой связи. Вещь дорогостоящая, одно ее обслуживание обходится в кругленькую сумму, не говоря уже о стоимости начинки. Но, как сказал сам швед, при знакомстве они с Кудимовым перекинулись парой слов. Он воспользовался ею только однажды, для того, чтобы вызвать врачей. Тогда возникает вопрос». «Для чего он взял с собой в экспедицию такую дорогую вещь, если не намеревался ее использовать? И почему факт ее наличия Бьорн держал в тайне от других членов экспедиции?» Хотя ответ может быть очень простым. А обычная человеческая жадность. Подумал, дескать, что все начнут его просить позвонить, а звонки стоят денег, вот и молчал. Но, возможно, швед молчал по другой причине. Ее Юрий Юрьевич тоже не исключал. Допустим, Свантесон, взяв с собой станцию, намеревался ее использовать для связи со своим сообщником или сообщницей, а та, после условного звонка брата, должна была приехать в условленное место и забрать находки. В конце концов, от Питера до Красного рыболова не так уж далеко. Возможность такая была, учитывая, что время преступления чудовищно растянуто. Как показали все свидетели, находки поместили в несгораемый шкаф в субботу около 6 часов вечера. Обнаружили их пропажу лишь во вторник в одиннадцать утра. Следующий вопрос, который Кудимов хотел задать Сванте-сону, не имел прямого отношения к нынешним событиям, а относился к прошлому археолога в десятилетней давности. Давнишняя история просочилась в интернет. Сотрудники IT-отдела раскопали. Речь там шла об одном судебном казусе, по поводу принадлежности некой древней скандинавской религии. Спорили между собой норвежские и шведские археологи. Последние нашли реликвию. «Без слез не взглянешь», — так решил про себя Юрий Юрьевич. На дне какого-то залива под водой. Нырял за ней никто иной, как Бьорн Свантесон. Он и отвез ее в Стокгольм. А норвежцы возмутились, утверждая, что, мол, находка была сделана в их территориальных водах и подали иск. Ну и последний вопрос, который Кудимов хотел задать шведу, был совершенно пустяшным. Он касался каталога аукциона Буковскис, хранившегося у шведов в палатке. Крупнейший аукционный дом в Скандинавии со штаб-квартирой в Стокгольме. По свидетельству Шепчука, каталог был свежим, можно сказать, с пылу жару. И все же иностранец не казался Юрию Юрьевичу более подозрительным, чем остальные. Пока не казался. Поэтому для себя Кудимов решил так. Если Свантесон он откажется беседовать на английском и попросит шведского переводчика, то он чего-то боится. А это значит, что под него надо копать.